перед посадкой. По мере приближения к голубому Солнцу, его свет и тепло ощущались все больше. В гидростати уже можно было работать и даже читать, не зажигая электрических ламп. Странен был этот цвет, голубой, с зеленоватым оттенком. В первое время лица казались бледно зелеными, страшными, но постепенно на глаза привыкли, и лица друг друга казались путникам уже вполне обычными. Все ощутимые были и тепловые лучи, посылаемые в мировое пространство голубым солнцем. Уже можно было погреться, сидя у иллюминатора, словно в лучах первого весеннего солнца. Ледяная планетка, стороной обращенной к голубому солнцу, начинала плавиться. На теневой же стороне еще была крепкой. Но постепенно вся ледяная планетка растаяла и снова превратилась в водяную. Гидростат опустился к центру Земли, окутанный зелеными сумерками. Савич зажег прожектор. Все с интересом наблюдали, как оживают в потеплевшей воде рыбы, как возвращается к ним быстрота движений. «Вот бы ухи наварить!» – сказал Савич. «Именно!» – отозвался Тюменев. «Как врежемся в атмосферу беты, вся наша водяная планетка закипит и превратится в котел сухой». «А мы не сваримся?» – хотел спросить Савич и удержался, вспомнив о том, что стенки гидростата совершенно не теплопроводны. «Ухи поесть – это действительно было бы неплохо», – продолжал Тюменев. «Большой любитель, надо сказать, рыбы. Почему бы нам и не наловить рыбы?» Архимед и Савич охотно приняли это предложение. Как неинтересно было путешествие, жизнь в гидростате протекала однообразно. А тут предстояло такое необычайное развлечение. Молодые спутники Тюменева поспорили, как ловить рыбу – сетью или острогой. То и другое надо было еще сделать из имеющихся материалов. Решили Острогой. Вооружившись, Архимед и Савич в водолазных костюмах вышли из гидростата через люк верхней легкой надстройки. Голубое солнце уже довольно ярко пронизывало небольшую водяную планету, внутри которой метались рыбы. Некоторые из них, уходя от остроги, на над поверхностью планетки, тотчас разрывались от внутреннего давления и медленно падали вниз». Охота была удачной. В этот день путешественники лакомились свежей рыбой, делились впечатлениями и обсуждали план, как лучше прикрепить к гидростату парашют, необходимый для посадки, чтобы он раскрылся уже в верхних слоях атмосферы беты, иначе рывок будет слишком сильным, стропы не выдержат, лопнут, парашют оторвется на другой день. Архимед, окончив ежедневные вычисления и произведя астрономические наблюдения, заявил, что до посадки осталось всего 5 часов с минутами. Пора прикреплять парашют. Парашют хранился в верхнем отсеке, который мог наполняться водой. Тюменев и Турцев, помогая друг другу, надели водолазные костюмы и ушли. Савич уселся возле аппаратов управления, закурил трубочку и задумался, что ожидает их в ближайшем будущем. Савич посмотрел сквозь стену. От нее веяло теплом, и светилась она зеленовато-голубым светом. Солнце беты уже близко. Самой планеты не видно, она где-то под ногами. Сквозь противоположную сторону стены видна яркая белая звезда. Это наше Солнце. Где-то возле него должна быть Земля. Савич вздохнул. Сказать по правде, он ужасно боится предстоящей посадки. А вдруг заговорил радиорепродуктор. Вести с Земли. С милой, родной Земли, которую сейчас даже невозможно разыскать в мировых просторах. Какая-то американская радиостанция говорит о трех героях, которые решили улететь с Земли на звезду. Тюменев, Турцев и Савич – вот три славных имени. Савич слушает, улыбается и даже прикрывает глаза от удовольствия. Как же все-таки хорошо, что он принял участие в этой экспедиции. Ну вот и мы. Дело сделано, сказал Тюменев. Хотя, а вы, кажется, дремлете? О чем это болтает радио? Англия? Америка? Я не спал, ответил Савич. У вас, кажется, ранена рука, Турцев? Рука пустяки, отвечал Архимед, наскоро делая перевязку. Костюм водолазный разорвал, задев за железную скобу. Вот это хуже. Вода начала проникать внутрь костюма. Пришлось перетянуть руку обрывком троса. Хорошо, что это случилось, когда работа была уже окончена. Великолепно, сказал Тюменев, вылезая из водолазного костюма. Парашют не подведет. Только бы не подвели шнуры. Разве товарищ Турцев не высчитал, какую нагрузку примут на себя стропы? Не надеть ли нам перед посадкой кислородные маски? Как ты думаешь, Архимед? Может быть, в атмосфере Беты есть какие-нибудь вредные газы? Но ведь в таком случае маски только отсрочат нашу гибель на несколько часов», – не удержался Савич. «И отлично! На несколько часов! Да за несколько часов можно сделать массу научных наблюдений и сообщить о них по радио, на Землю!» Турцев посмотрел в небольшой телескоп, на бету, глянул на часы, что-то проверил по записной книжке и сказал. «Подлетаем. Как досадно, что мы упадем на теневую сторону планеты. Ничего не видно. Что лежит под нами? Горы? Лес?» Океан? Дай я погляжу. Да, темно. Вижу только одну зеленую точку. Быть может, освещенная вершиной горны. Ну что ж, давайте надевать маски. Пора, сказал Архимед. И я думаю, нам лучше улечься на койке. Когда парашют раскроется в атмосфере беты, удар будет очень сильный. Все надели кислородные маски, улеглись на койки и стали молчать И напряженно ожидать, как-то встретит их планета бета. Савич потрясен. Напряженное молчание становилось невыносимо. «Если бы нам посчастливилось упасть в воду, — сказал Савич, — я предпочел бы, чтобы наш дедрастат упал в глину, — отозвался тюмениц. — Но ведь не думаете же вы, что глина мягче воды? — возразил Савич. — Думаю. Вот именно. Известно ли вам, что быстро летящая пуля пробивает утрамбованный снег на 350 сантиметров, глину на 100, сосновые доски на 87, а воду только на 80 сантиметров? Выходит, что при известных условиях вода может быть прочнее досок и глины, а вы – в воду. Но ведь в таком случае мы должны разбиться, куда бы не упали. С отчаянием воскликнул Савич и в тот же момент вскрикнул и упал на пол. Ужасный толчок потряс весь гидростат. Вслед за первым толчком последовал второй, третий, четвертый, все более ослабленный и, наконец, на пятом. Довольно мягко. В толчке гидростат остановился, мерно покачиваясь. Внезапно... Температура внутри гидростата поднялась почти до 70 градусов и еще продолжала подниматься. Послышалось ужасное шипение, скоро прекратившееся. Путешественники вдруг почувствовали, как их тело стало тяжелым. Они уже привыкли к невесомости, и возвращение в мир тяжести было крайне неприятно. Мышцы ослабели за время путешествия, и теперь руки и ноги казались налитыми свинцом. «Умираю, задыхаюсь, заживо сгораю», – стонал Савич, корчись на полу возле своей стойки. «Фу-фу, да, тепленько. Тренье о воздух, фу!» «Гидростат нагрелся», — отозвался Архимед со своей койки. Он говорил с трудом, тяжело переводя дыхание, но спокойно. «Вам помочь, Савич? Дядюшка, как вы себя чувствуете?» «Непонятно. Совершенно непонятно. Вот именно», — отвечал Тюменев, оказавшийся под столом далеко от койки. «Да, жарко. Пане, шведская парильня. Вот именно». «А? Ты о чем ты меня спрашивал, Архимед?» «Как чувствую? Скверно. То есть отлично. Великолепно, удивительно. Живы и даже как будто мало побиты. А? Чего там Савич? Савич стонет. Да, совершенно непонятно. Что вам непонятно, дядюшка? Вставайте же, Савич. Температура больше не поднимается. А в самом деле непонятно. Мы живы? Не ожидал. Зачем? Зачем? Зачем я отправился в это идиотское путешествие?» – шептал Савич, сжимая голову. «Кошмар! А? Что?» «Ты о чем ты спрашивал меня, Архимед?» «Непонятно». «Да, первый удар, допустим, рвануло две раскрытии прошу. а второй, третий, четвертый обрывались стропы, что ли? А мы, кажется, угодили такие в океан». «И не разбились, ноющим голосом», — заметил Савич. «А упадив в вашу глину или на сосновые доски, наверное, от нас ничего бы и не осталось». «Ведь вот, какой несносный мальчишка!» — проворчал Тюменев. И, вылезая из-под стола, закричал. «Я же говорил вам, упрямец, что все зависит от скорости!» От скорости, понимаете вы это? Парашют сильно уменьшил скорость нашего падения. Вот почему мы и уцелели, но эти удары, от чего они могли произойти? Да совершили ли мы посадку в самом деле? А, может быть, все еще летим? Выключи свет, Архимед. Надо посмотреть, что делается снаружи. Свет в каюте погас. Кругом было совершенно темно. Когда глаза немного привыкли к темноте, в разных местах появилось слабое, голубоватое свечение. То в виде движущихся мерцающих комочков, то подобное струйкам, текущим в разных направлениях. «Может быть, это летают светящиеся насекомые?» высказал предположение Тюменев. Савич, наконец, поднялся на ноги, подошел к распределительной доске и включил прожектор, но свет не вспыхнул. Аппарат, помещенный снаружи, очевидно был поврежден. «Досадно», — сказал Тюменев. Очень досадно. Однако, смотрите, смотрите, смотрите! Откуда-то появился очень слабый зеленоватый свет, и высоко над головой как будто засветилось зеленоватое небо. Отраженный свет падал и на поверхность океана, совершенно гладкую, решенную волн, и тем не менее мерно покачивающуюся, словно палуба огромного корабля. Горизонт казался «Очень близким и как-то сразу обрывающимся черной полосой, за которой едва заметно мерцали вдали зеленоватые полосы. Ни то на небе, ни не то на земле». На бете ли мы? Не попали ли мы на одну из ее лун?» спросил Савич, как всегда во всем сомневающийся. «Почему вы так думаете? Потому что бета должна напоминать собою землю, как умерял Аркусов, но то, что мы видим, не похоже ни на что земное», ответил Савич. «Куда мы попали, скоро узнаем. А что мешает нам выйти наружу?» Кажется, мы уже все пришли в себя, начали здравомыслить и нормально рассуждать. Чеменев рассмеялся. Ну, двигайтесь, Савич, полезайте на мостик, открывайте люк. И все начали подниматься по узкому трапу. Здравствуй, Бета. Над головой показался голубовато-зеленый просвет. Чеменев приподнял баску, вздохнул и, убедившись в том, что воздух доброкачественный, снял ее. Архимед и Савич, следуя его примеру, тоже сняли свои кислородные маски. «Хорошо дышится. Архимед, ты боялся, что крышка люка отлавится и на наглухо. А перед нами готовая открытая дверь!» – воскликнул Тюменев, остановившись перед широким проломом в верхней легкой надстройке гидростата. Архимед поднялся выше Тюменева. «Нет», – сказал он через минуту, – «крышка люка оплавилась, и нам нелегко было бы открыть ее, если бы неведомая сила». Не разворотила всю верхнюю настройку гидростата. Но что это за сила, я признаться не пойму. Удар при посадке? Но ведь мы опускались нижней частью. Я понимаю теперь, что шипело. Когда мы опускались, воскликнул Савич. Видите эту щель? В стене гидростата. Это уже не настройка, а корпус гидростата. Поняли? Начинаю понимать, сказал Тюменив. Гидростат имеет двойные стенки. Между ними находился слой воды, который предохранял от ударов. Служил амортизатор. Так, когда гидростат врезался в атмосферу, его наружная стена нагрелась. Вода закипела, и пар, не находя выхода, разорвал стенку гидростата, перебил Савич. И вырвавшимся паром сорвал легкую верхнюю надстройку, продолжал Тюменев. Архимед уже поднялся на верхнюю площадку и сообщил Тюменеву. Все стропы целы. Парашют выполнил свое назначение прекрасно. Он лежит на воде, почему-то не тонет, и даже совершенно сух. От водяной планетки, конечно, не осталось и слета. Она испарилась, а рыбы сгорели. Гидростат погружен почти до верхней надстройки и немного наклонен. Поверхность воды совсем близка. «Можешь достать рукой?» – спросил Тюменев. «Попробую», – отвечал Архимед. «Странно. Возле самой стенки гидростата я вижу какие-то наплывы, словно застывшие вода. Ну, что же дальше? Что там еще? Что?» – нетерпеливо спросил Тюменев. Странно. Море на бете липкое, как столярный клей, твердое и косматое. Тюменев, а за и Исавич поднялись на верхнюю площадку гидростата. Она была наклонена к поверхности моря градусов э, на двадцать. Поручни на площадке были сломаны, искривлены взрывом пара и сохранились неповрежденными только с приподнятой стороны. «Да, парашют целеханек», — заметил Тюменев и посмотрел вверх. «А небо? Что это за небо?» Я никогда не видал такого неба. Где же звезды? Где лунобеты? Вместо Млечного Пути широкая ровная полоса, освещенная зеленовато-голубым светом. Смотрите, с левой стороны от горизонта до зенита свет довольно яркий, правая сторона в тени. С боков этой широкой полосы видны другие полосы, как будто повыше и ярко освещенные. Голубой свет исходит, очевидно, от голубого солнца, но не может же солнце освещать сферу неба. Да еще только одну половину, да еще полосами. Смотрите, смотрите, в небе дыра. Подняв глаза, Тюменев увидал, что в небе как раз над их головой действительно имеется кругловатое отверстие. Края дыры равны бахромой, а с бахромы спускаются какие-то нити, сказал Савич. Они помолчали в раздумье. Вдруг Архимед воскликнул. «Хорошо, что я был осторожен и попробовал застывшую волну не рукой, а концом железного прута от поручни. Труд этот теперь и не вытащишь? Прямо спаялся с волной?» «Гм, да, клей. клепчайший клей. а Вот именно. А дальше, смотрите, вся поверхность моря покрыта какими-то длинными волосами или травою. При голубом свете, который разгорался все больше, уже хорошо были видны эти волосы». Каждый волос был спалец толщиной у основания. Вершина же тонкая и острая, высота не менее метра. И море казалось уже не морем, а беспредельной степью, поросшей ковылем. Итак, мы попали не в воду, а на поверхность степи с весьма странной растительностью. Почва здесь, наверное, глинистая. Глина и смягчила удар лучше, чем это могла бы сделать вода. Я же говорил вам, что вода мягка только до тех пор, пока вы силою не ударитесь о нее. Летчики хорошо это знают. Нравоучительно сказал Тюменев, поворачиваясь к Савичу. Вовсе не в глину мы попали, а в какую-то смолу, может быть, от наших сосновых досок, о которых вы говорили, не уступал Савич. Клей. Непонятная случайность. Кстати, о клее. Волосы не клейки, Архимед? Нет, дядюшка. Я пробовал рукой. Не клейки. Но имеют зубчики. И если провести рукой сверху вниз, можно обрезаться, как осокой. Нужно быть осторожным. Архимед нагнулся, протянул руку, схватил один волосок, притянул к гидростату и отпустил. Волосок отклонился назад, как пружина. Действительно, этот волосок похож на китовый ус. Итак, мы можем безопасно сойти на землю. Гоп! Семенев прыгнул с мостика, через наплыв, но каблуком левого ботинка попал в клей и тотчас приклеился. Беспомощно задергал он ногой, но ничего не помогло. Архимед Исавич... Прыгнули на землю более удачно и, ухватив профессора за руки, начали тянуть изо всей силы, как дед репку «Стойте! Вы меня оторвете, а нога останется в клею!» – взмолился Тюменев. Но осталась в клею не нога, а каблук. Он щелкнул и оторвался. «Фу! Ну и клей! В такой упадешь-пропадешь! Но все-таки куда мы попали? А?» Вдруг между небом и землей начали струиться ручьи синего света. Синие клубки и ленты запрыгали, зазмеились. На прутьях, разрушенных поручней, сами прутья загудели, синие комочки с легким треском начали перескакивать от Тюменева к Архимеду, от Архимеда к Савичу, концы пальцев засветились. Скоро синие светящиеся ручейки и комочки словно растаяли в голубом свете. «Идем осматривать наши новые владения!» – воскликнул Тюменев и зашагал по необъятной прерии, густутыканной хлыстами. Почва медленно поднималась и опускалась. «Здесь, кажется, существует хроническое землетрясение», — сказал Савич, едва поспевая за Тюменьевым. Через полчаса быстрой ходьбы путники подошли к тому краю, который казался горизонтом с темной каймой над ним, если смотреть на него, стоя возле тетрастата. И в этот момент половина небосклона ярко осветилась великолепным сапфировым светом, а на другой половине небосклона заиграл рубиновый луч. Неосвещенные места казались серебристо-серыми с фиолетовым оттенком. «Что за красавица! Это бета!» — с восхищением воскликнул Тюменев. «Да, изумительно красивое зрелище!» — сказал Архимент. «Видали ли вы что-нибудь подобное?» — печально проговорил Савич. «Смотрите, брюки разорвал, как ножом разрезала трава проклятая!» Тюменев стоял на краю горизонта и смотрел вверх, вниз, вдаль. Он видел неизмеримо большие полотнища, уходящие в одну сторону и этажами нависающие одно над другим. На расстоянии сотни метров виднелся заостренный конец одного такого полотнища. Все они медленно колебались. ну друзья мои, надеюсь, вы поняли, куда мы попали. На планету Бета, если не ошибаюсь, сказал Савич. И эта планета, кажется, вся состоит из каких-то оболочек, как кочан капусты, с улыбкой добавил Архимед. Вот именно, как кочан капусты, согласился Тюменев. И все это в высшей степени. Странно. В конце концов, мы упали не в море и не в степь, а окажется на вершину леса, сказал Архимед. Пожалуй, что так, но какой-то это странный лес. Он напоминает огромные подводные водоросли. Только эти еще более гигантских размеров. Тюменив рассмеялся. Выходим, что мы стоим на листе? Ну что ж, эта гипотеза хорошо все объясняет. Во-первых, и он загнул палец на левой руке. Почему мы ощутили ряд ударов при посадке? потому что эти гигантские листья упруги и чрезвычайно эластичны. Мы пробили гидростатом несколько листов и, кажется, в пятом застыл. Вот откуда. И Тюменев продолжал задевать пальцы, и дыра в небе. Застывшая волна, наплыв клея, это, очевидно, сок растений, того же происхождения и нити, свисающие с неба по краям дыры. «А волосы, значит, ворсинки на поверхности листа?» – сказал Архимед. «Ну, конечно, вот именно, так оно и есть». И если подумать, все это совсем не так уж необычайно. Ведь и у нас в океанах, вспомните, растут гигантские водоросли. Здесь же эдакие ламинарии, но еще больших размеров, растут на поверхности. И ведь в этом тоже нет ничего удивительного. Ведь если вспомнить, что атмосфера на Бейте плотнее земной, а тяжесть значительно меньше, влажность и температура выше, разные условия и создали иной растительный мир. Да, и нам нужно будет так или иначе сбросить вниз гидростат, заметил Архимед. Ведь в нем находятся запасы пищи. — Неизвестно, что мы найдем на планете и чем будем здесь питаться. — Но ведь если мы не найдем на нашей планете ничего съедобного, если ваша бета будет настолько негостеприимной, что не накормит нас, то... Савич не успел договорить, Семенев перебил его. — То мы умрем с голоду. Вот именно. Кто о чем. А Савич о 77 смертях, отовсюду нам угрожающих. — И как же мы сойдем вниз? — не унимался Савич. Не станем же мы прыгать, как кузнечики с листа на лист, хотя здесь мы весим и меньше, чем на земле. Сма смотрите, смотрите, стойте, это еще что такое? Все оглянулись и застыли от удивления. Яркий изумрудный свет заливал прерию, Она тихо покачивалась. Через коричневый ковер протянулась цепочка. Каждое звено этой цепочки было похоже на большую жемчужину, отливающую матовым червонным золотом. Все эти жемчужины пересекали коричневую прерию, направляясь из теневой стороны к ярко освещенной. Молчание длилось несколько минут. Все были потрясены. Они движутся. Живые существа, наверное, насекомые. Тихо, и взволнованно сказал Тюменев. На листе самолете. План работ был таков: освободить гидростат, плотно вклеившийся в пробоину гигантского листа, сбросить вниз и спуститься самим. Работа была трудная и опасная. Того и гляди, влипнешь в вытекающий густой клейкий сок. Работали ручной пилой, топором и тиркой. На очистку инструментов от клея уходило больше времени, чем на самую работу. Несмотря на всю осторожность, костюмы и руки у всех были перепачканы клеем, и после многих часов работы гидростат еще находился на старом месте. Во время этой работы удалось сделать интересное открытие. Мессистый лист? имел в толщину 80 сантиметров. Несмотря на то, что на бете все тела весили меньше, чем на земле, трудно было понять, каким образом эти гигантские, толстые, широкие и длинные листья держатся на воздухе. Их стволы или черешки находятся где-то вдали, и, конечно, черешок не может поддержать лист, имеющий около километра ширины и несколько километров длины. И вот оказалось, что внутри Месистые массы листа находится множество мешков, или, вернее сказать, пузырей, наполненных газом. Водородом, как определил Тюменев. Удивительно интересный пример приспособления, сказал Тюменев. Да, занятно. Каждый лист своего рода ковер-самолет, заметил Скимет. Когда, отдохнув, люди явились к месту работы, они с огорчением увидели, что их труды пропали даром. Наплывший сок целиком заполнил прорубленные возле гидростата отверстия. Все стояли молча, думая, что же делать дальше. «Профессор, слушайте, мне пришла в голову мысль, и кажется неплохая», — вдруг воскликнул Савич. «Я думаю, нам нужно изменить план наших работ», — начал Савич. «Мы предполагали освободить гидростат и сбросить его вниз. Но это оказалось труднее, чем мы ожидали. Притом сразу же на землю, будем называть почву бетой по-земному, нам сбросить не удается». Гидростат упадет на нижележащий лист. Нам придется по черешку и стеблю перебираться на этот лист и повторять эту работу И так лист за листом. А сколько их внизу? Ведь земли мы не видим, только листья да листья. Качан капусты, как правильно сказал товарищ Турцев. С большими усилиями, быть может, через несколько дней мы сбросим гидростат на землю и спустимся туда сами. Дальше что? Этот лес тянется, по-видимому, на многие десятки, а может и сотни километров. Если в этом лесу нет пищи, мы принуждены будем находиться вблизи гидростата, по крайней мере, пока не истощатся его пищевые запасы. Или же идти на риск, а именно, захватив с собой небольшое количество продовольствия, идти разыскивать выход из леса. Наконец, ваши астрономические наблюдения, профессор. Ведь ради них, главным образом, мы и прибыли сюда. Над нашей же головой не небо, а какие-то полотнища. Не, будешь, не будете же вы, простите, как букашка, лазать на самый верхний лист, дабы поглядеть на небо. «Но у нас нет другого выхода. Мы должны спуститься». «А что же вы предлагаете взамен?» – спросил Тюменев. «Бросить эту работу, пока дидростат еще не провалился на нижележащий лист», – отвечал Савич. «Бросить работу проще всего, конечно. Ну а вот дальше-то что?» – нетерпеливо спросил Тюменев. «А дальше?» – «Дальше нам надо будет найти черешок, которым наш лист прикреплен к стеблю. Перерубить черешок – это легче и скорее, чем вырубать из листа дидростат, и затем...» Затем пусть нашли лист летит по воле ветра, если он действительно лист самолет. А ветра достаточно. Нас вынесет из леса на открытое место. Гам, гам, а ведь это не глупо. Совсем не глупо. Молодец, Савич. Только позвольте, а как же мы будем опускаться? И когда найдем нужным, это сделать? Опускаться? Савич смутился. Можно будет понемногу отрезать часть листа? Количество водородных пузырей уменьшится. — Но одновременно уменьшится и вес нашего листа самолета, — возразил Тюменев. — А при его огромных размерах нам, пожалуй, придется работать слишком долго, прежде чем... — Я думаю, простите, дядюшка, я перебиваю вас, нам удастся опуститься вниз. — Как вы полагаете, чем объясняется плавное покачивание листа? — Ветром? Не думаю. Скорее всего, это покачивание зависит от состояния газа, заключенного во внутренних пузырях. — Когда лучи солнца падают на лист и нагревают его... Газ расширяется, его подъемная сила увеличивается, закрывает солнце. Облака, наступает тень, лист, а вместе с ним кислород охлаждаются, и лист опускается. Разве вы не заметили этой закономерности? Пожалуй, ты прав, но только не вполне, — возразил Тюменев. Заметь, мы прилетели на зале в утреннем холодке, а листья не лежали на земле, как должно было быть по твоей теории. Ведь ты что хочешь сказать? Что когда, дескать, наступит ночь с ее прохладой, газы сожмутся и лист сам опустится? Так, но ты забываешь о теплоте здешнего воздуха. Ведь эта бета очень молодая и горячая планета. Ну, тогда мы сделаем вот что, не сдавался Архимед. Тогда мы начнем протыкать наш лист самолет железными прутьями от поручней. Водород, как газ более легкий, будет вылетать из образовавшихся отверстий. Грузоподъемная сила листа самолета будет уменьшаться, и мы опустимся? Правильно. Правильно, заключил Тюменев. И вот все принялись за новую работу. Пришлось идти далеко против ветра в поисках черешка и стебля. Но это путешествие ушло несколько часов. Стебля, на котором росло бы несколько листьев, так и не нашли. Оказалось, что лист постепенно суживался и переходил непосредственно в стебель, уходящий в почву. Не обошлось без приключений. Вот Архимед наступил ногою на жидкий сок, подскользнулся и упал с листа, увлекая за собой нити сока. Сок этот застывал чрезвычайно быстро, и Архимед оказался висящим между двумя листами, как паук на паутине. И ему пришлось повисеть, пока паутина совсем перестала быть липкой. Тогда только Тюменев и Савич втащили его обратно на лист. Воздушное путешествие продолжалось весь день и доставило немало хлопот. Когда прорезавшийся голубой солнечный луч нагревал лист, самолет поднимался к верхнему листу, и путникам угрожала участь быть стертыми между двумя листьями, как зерну между жерновами. Они спешили укрыться в гидростате. Когда же лист вплывал в очень густую тень, водород, заключенный в листе, сжимался, и лист опускался. Гидростат начинал скрестить нищим по поверхности ниже лежащего листа, как пароход на мелководье. Иногда лист зацеплялся за другие листья. Приходилось освобождать его, отталкиваясь. Только поздно вечером, в густые синие сумерки, лист-самолет покинул пределы бесконечного леса. Тюменев с нетерпением ожидал увидеть открытое небо, но его постигло разочарование. Откуда-то появились тучи и покрыли собой все небо. Стало почти темно и довольно прохладно. Неожиданно начался ливень. Легкий толчок известил о том, что намокший и охлажденный лист Коснулся почвы. «Вот только когда мы, наконец, опустились на планету, по-настоящему воскликнул Тюменев. Ну, еще раз здравствуй, Бета. Поздравляю вас, товарищи, с благополучным прибытием. Благодарю вас, капитан Савич. Самый опытный аэронавт не сделал бы лучшей посадки». Савич не знал, обидеться ли ему или рассмеяться, и уже хотел сказать, что он тут ни при чем, но Тюменев не дал ему говорить. «Банкеты устраивать некогда, если мы сейчас же...» Не освободим гидростат от листа, нас опять, как только потеплеет, поднимет на воздух и унесет. Кончим эту работу, сообщим на землю последний отчет, и тогда спать, спать, спать. Савич, падая от усталости и засыпая что-то, рубил, поднимал, тянул, перекладывал, наконец свалился на койку и тотчас уснул. Отюменев еще ворочался некоторое время. Он думал о том, не являются ли необычные листья каучуконосами. Их сок напоминал каучук. Вот бы такие растения на землю. Ну и он уснул. Калейдоскоп. Семенев проснулся внезапно, словно бы кто в бок его ударил. Засыпая, он внушил себе спать не более трех часов. Нельзя же проспать всю ночь и не увидеть звезд. Ночным небом нужно дорожить, тем более, что бета, проходя свой путь по орбите, скоро окажется между двумя солнцами, и тогда на четверть года прощай ночное небо. Днем бета будет освещаться голубым солнцем, а ночью отворачиваться к красному. Но эта красная ночь будет ярче голубого дня, не зажигая огня и стараясь не шуметь, чтобы не разбудить спящих. Напрасная предосторожность, кстати. Тюменев ощупью добрался до трапа. Гидростат лежал на боку, и по трапу пришлось лезть на четвереньках. Вот и пролом. Астроном вышел наружу. В лицо ему пахнул свежий ночной воздух, наполненный крепчайшим запахом сена и неведомых горько-сладковатых ароматов. Тюменев взглянул на небо и вскрикнул, как человек, который видел лицо друга после долгой разлуки. Сначала удивился, как оно изменилось, потом, вглядевшись, начал находить старые, знакомые черты. Все небо светилось, словно изумруд. В южной части оно было темнее, тем темнее и синее, в северной чуть-чуть окрашено в розоватый цвет. Высоко в небе стояла фиолетовая луна. Из-за горизонта всплывал огромный месяц. Верхний конец рога был тускло-красный, как раскаленное, но уже остывающее железо, а нижний сине синее-зеленоватый. Созвездия были как будто те же и не те. Одни словно растянулись, другие сшались и все немного сдвинулось со своих привычных мест. Старый астроном смотрел, смотрел, и не мог наглядеться, и не заметил, как наступило утро. Побледнело небо, выцвели звезды, померкли луна и месяц. На востоке небо налилось ярким голубым светом, и вдруг из-за горизонта поднялось ослепительное сапфировое солнце. Тюменев посмотрел на свои руки, на гидростат. Все было голубое, а тени лиловатые. Но вдруг к голубому цвету начал примешиваться розовый, затем красный. Небосклон начал принимать фиолетовый оттенок. Из-за горизонта показалось второе солнце. Красное. От смешения голубых и красных лучей этих солнц и получался фиолетовый оттенок неба. «Изумительно! Прекрасно! Бесподобно!» Продолжал восхищаться Тюменев. Жмуря глаза, к Тюменеву подошли Архимед и Савич. «Это что такое?» – воскликнул Архимед. «Как это понять? Глядите, дядюшка! Два солнца светят и греют вовсю. Жара тропическая!» А наш лист самолета не думает взлетать. Почему? Потому что он вянет. И сеным приелом от него пахнет. Чувствуете? Я думаю, что и вчера мы опустились совсем не от того, что лист намок и охладился, а потому просто, что он начал вянуть. Я смотрел на другие листья леса. Они ночью и не думали опускаться. Этот лист мы отрубили от стебля. Он стал вянуть. Эластичность и напружиненность его клеток ослабли. Клетки стали дряблыми и начали пропускать водород, который легко разрывал гниеющие ткани и выходил наружу. Вот, я думаю, и весь секрет. Дядюшка, простите меня. Но сегодня я не склонен к научным анализам. Мне просто хочется любоваться красотами здешней природы. Вы, какое удивительное освещение. Вы, дядюшка, с одной стороны сапфировый, а с другой рубиновый. Усавича, смотрите. Смотрите. Фиолетовые руки. Изумительно. Наши тени заметите двойные. Одна фиолетовая, другая зеленоватая а поглядите на этот лес гигантских водорослей. Странно, очень странно. Вчера его листья и наш лист самолет казались мне бурыми, а сегодня они темно-вишневые. Кроме нашего умирающего листа, который стал темно-синим. Как быстро идет здесь процесс гниения. Помнится, вчера мы опустились на ровном месте, на пустой поляне, где не было ни травинки, а сейчас мы находимся среди цветов, сказал Санч. Неужели они выросли за одну ночь? А ведь каждый цветок больше меня ростом. И какие вычурные формы, какие яркие цвета. Ну вот, теперь вы сами восхищаетесь. А ведь вспомните, всю дорогу скулили, — проворчал Тюменев. Я и сейчас предпочел бы этой роскоши, наш скромный ландыш, — ответил Савич, и вздохнув прибавил. От всей этой пестоты красок и яркости света у меня в глазах ревет, и голова кружится. Смотри, Архимед!» Полюбуйся на ошибку Аркусова, прервал Савичи Тюменев, показывая на горизонт. А снег-то на Бете все-таки есть, хотя вершины и не белые, а бледно-фиолетовые, но блестят, как снег. То есть снег-то, наверное, белый, но освещен двойным солнцем и кажется фиолетовым. Сколько оттенков? Да, вижу. Но обратите внимание, дядюшка, ваш снег лежит не только на вершинах гор, есть ли только это снег, в чем я очень сомневаюсь, уж слишком ярко блестит. Да и не может быть снегу у подошвы галь. Но если не снег, то что же? Что же, по-вашему? Архимед пожал плечами и ответил. Не знаю. Я предпочел бы, чтобы они были сахарные или мучные. У нас осталось совсем мало продуктов. Да, неплохо было бы поймать пару хороших налимов или подстрелить пару уток, сказал Савич. Но, к сожалению, Бета не очень гостеприимная хозяйка. «Попросту она не имеет этих вкусных вещей», – заступился за обед у Тюменев. «Или же скрывают их», – заметил Архимед. «Ну, может быть, растительный мир будет к нам добрее?» И Тюменев показал рукой на заросли цветов. «Я сейчас пойду, поищу в этом лесу цветов», – вызвался Савич. Но он не успел отойти на несколько шагов, как исчез из виду, словно провалился. Тюменев и Архимед окликнули его. Савич отозвался. Его спокойный голос звучал совсем близко, но самого не было видно. «Что с вами, Савич? Где вы? Где вы?» – крикнул Архимед. «В чем дело?» – в свою очередь крикнул Савич. «Все в порядке?» – «Что за ерунда?» – воскликнул Тюменев. «Ты его видишь, Архимед?» «Вижу. Это великолепный оптический обман». И вот они увидели Савича оба. Тот словно состоял из четырех ног. Одна пара ног как будто шла по земле, а другая, поставленная на туловище подошвами вверх, повторяла эти движения в воздухе, как отраженные в зеркале. Вслед за удивленным криком Тюменева ноги повернулись и пошли назад. Послышался голос Савича. «Да в чем же, наконец, дело, товарищи? Куда теперь вы пропали?» А еще через несколько секунд он воскликнул. «Я вижу ваши ноги. Много ног, словно вы стали на голову. А теперь совсем ничего не вижу». Архимед и Тюменев, в свою очередь, перестали видеть изображение ног Савича. Но через несколько минут он сам предстал перед Тюменевым и Архимедом. Тюменев подошел к Савичу, ощупал его и сказал... На этой шальной планете глазам определенно нельзя верить. Вот теперь я знаю, что это живой Савич, с головой, руками и ногами, а не оптический обман. «Я видел вас, как, наверное, рыбы видят человека из-под воды, погруженного наполовину», — сказал Савич. «И мы все видели в этом же роде», — ответил Тюменев. «Но я видел еще более удивительные вещи», — продолжал Савич. «Я подошел к одному цветку и, к удивлению, заметил, что он удаляется от меня. Подошел к другому». Та же история. А когда я дошел до холма, он был пуст. Ни одного цветка не росло на нем, и я даже не заметил, куда они девались. «А вот как?» – забеспокоился Тюменев. «Так цветы, говорите, избежали, исчезли, а холм остался?» «Это уже не только оптика. Тут что-то другое. Быть может, мастеровка? А? Представьте себе, что любопытствующие жители Беты подходили к нам, замастеровавшись цветами. Как вам это нравится?» Или, быть может, здешние живые существа обладают способностью к необычайной мимикрии трансформации. Как они исчезли, объяснить проще. Оптика, свойства атмосферы, миражи, тайны, непонятные вещи на каждом шагу. И надо много времени, чтобы раскрыть все эти тайны. Тайны и неведомые опасности, сказал Савич. Здесь можно потеряться и заблудиться в двух шагах друг от друга. За каждым цветком, быть может, здесь скрывается страшное чудовище, готовое растерзать нас. Трус, вы несчастный, нытик, вот именно, необычайно резко прикрикнул на Савича Тюменев. Только о драгоценной персоне своей и думайте. Савич замолчал. Тюменев засопел носом, нахмурился, потом, махнув рукой, заговорил своим обычно сердитым, добродушным голосом. Ну, простите, старика, Борчина, не обижайтесь, погорячился, вот именно, нехорошо вышло, грубо, нервы расходились, и этот приторный запах еще раздражает. Глава с плохим началом и хорошим концом. Тюменев сосредоточенно налаживал двустороннюю радиосвязь с Землей. Все последние дни радиостанция работала неисправно. и Ионосфера беты вообще была капризна. С 3 же до 6 июня устанавливать связь с Аркусовым удавалось только урывками. Аппарат свистел, трещал, завывал. Иногда неожиданно слышалась отрывочная фраза. Кто-то где-то с кем-то разговаривал, иногда доносился сигнал бедствия, Тюменев тяжело вздохнул. Он сам сейчас нуждался в помощи, но не посылал в эфир сигналов бедствия. Ему никто не мог прийти на помощь. «Наконец-то!» — воскликнул старый профессор, услышав знакомый голос Аркусова. «Ну здравствуйте, дорогой мой Аркусов! Почему в последнее время вы говорите на волне другой длины? Разве об Астуманийской станции изменилось старой волне? Об этом вы скоро узнаете, Иван Иванович», — отвечал Аркусов. У меня к вам есть тысячи вопросов, Аркусов, но боюсь, что наша радиосвязь опять прервется, а мне нужно сообщить вам о многих важных и, увы, печальных вещах. Аркусов, я совершил очень нехороший, несправедливый поступок, и это угнетает меня. У нас большое несчастье и вообще невеселые дела, но об этом позже. Сегодня я бессвязно говорю, нервы не в полном порядке, а правильнее сказать, в полном беспорядке». Здесь слишком много раздражающего нерва, и потом этот печальный случай, и все невзгоды последних дней. Я уже сообщал вам, что атмосфера здесь присыщена электричеством. Бывают часы, когда тут все трещит, к чему не притронешься, когда огоньки танцуют на каждом листе, на острие каждой травинки и из кончика собственного носа вылетают искры. Это раздражает. Очень раздражает. Раздражают пряные, острые запахи цветов и гниеющих растений. Раздражают фантасмагории оптических миражей. Но больше всего действует на нервы здешнее освещение, хотя оно и волшебно красиво. Не мудрено, что нервы здесь все время натянуты, и никогда не сдержишься. Между прочим, мы были свидетелями. Алло, алло, алло, опять все оборвалось, вот ерунда. Алло, алло, вы слышите Аркусов? Так, так, продолжай. Нам удалось наблюдать интереснейшее явление. Затмение солнцем. Наше сапфировое солнце закрыло собой красное. Но Савич был прав. Все краски здесь очень резкие, все слишком ярко, грубо, театрально. Словно бы двумя цветными прожекторами освещают пышную декорацию. Все это раздражает нервы, а иногда невольно... Но, впрочем, об этом после. Мы сделали много первоклассных и даже сенсационных астрономических открытий, о них вы знаете. Но планету Бета мы изучили, к сожалению, очень мало. Почему? Сейчас объясню. Мы нашли здесь воду, но не нашли пищи. За все время мы не встретили ни одного существа, похожего на птицу или животное, не нашли питательных веществ и среди растений. Ходить далеко на разведку мы опасались. Здесь в пяти метрах расстояния можно легко потерять друг друга из виду, при кажущейся полной прозрачности атмосферы. Волей-неволей приходилось находиться вблизи дидростата с его запасами пищи. Я уверен, что здесь есть и питательные растения. И многочисленные животные, рыбы, быть может, есть и высшие разумные существа, но мы не видим их. Они хорошо укрываются от нас, пользуясь необычайными оптическими свойствами здешней атмосферы и, вероятно, не менее необычайными способами маскировки. Иногда мы ясно слышали шорох подкрадывающихся шагов, слышали ритмические шумы словно бы тяжелого дыхания, но никого никогда не видели. «Как много можно было бы сделать интереснейших открытий, если бы наша экспедиция была лучше снабжена всем необходимым для подобного рода исследований? Но вы-то знаете, что это было невозможно. Жаль, очень жаль, что на этом приходится заканчивать нашу работу». «То есть, как это заканчивать, Иван Иванович?» – спросил Аркусов. «Ведь вы же с архиведом Исавичем продолжаете и будете продолжать ваше наблюдение». Тюменев тяжело вздохнул и сказал. «Увы, всему приходит конец Аркусов. Мы уже потеряли Савича, и эта потеря очень огорчает меня. Вы себе не можете представить, как я печален, тем более, что я... Я был очень несправедлив к нему. Бедный Савич. Я считал его малодушным человеком, понедёром, трусом, а между тем в нем была душа героя. Вот именно, да. Он был только слишком впечатлительным и не умел, или не хотел по правдивости своей натуры скрывать своих настроений и ощущений. И я, наверное, и Архимед во время путешествия не раз трепетали за свою жизнь. И в глубине души праздновали трус. Но только мы об этом молчали, а Савич откровенно говорил И как это нехорошо вышло? Я грубо назвал его трусом, чуть ли не шкурником, а он... Слушайте, вот что сделал этот маленький человечек, охавший и станавший всю дорогу. Однажды мы подсчитали запасы своих продуктов и пришли к очень неутешительным выводам. Даже если мы убавим суточный рацион наполовину, то нам хватит не более, чем на двадцать дней. А дальше? Что будет дальше, всем нам было ясно. Вечер прошел невесело, и мы молча разошлись по своим койкам. Опроснувшись, на другой день, рано утром мы с Архимедом обнаружили исчезновение Савича, а на его койке лежала записка. Вот ее содержание. Дорогой профессор, ваша жизнь дороже моей, и я решил уйти. «Оставив вам свой паёк, Савич». Вот и все. Савич был достойным сыном нашей великой Родины. Он ушел и, конечно, погиб. Боюсь, что вслед за ним погиб и Архимед. Он категорически отказался разделить со мною паёк. «Пойду настреляю вальшнепов на обед» и вышел с ружьем, напевая песенку. Я понял все и бросился за ним, но он уже словно растаял в воздухе. Рискуя заблудиться, я бросился в том направлении, куда ушел Архимед, но заблудился. В самом деле, и только к вечеру совершенно случайно набрел на наш гидростат. На этом и кончается печальная повесть, закончил Тюменьев. Друзья и помощники погибли, я остался один на далекой планете. Это тяжело, Аркусов, но надо быть мужчиной. У меня осталось пища на 3-4 дня. Постараюсь... Эти последние дни использовать наилучшим образом для научных наблюдений. «Когда мы с вами увидимся, вы мне лично доскажете остальное», — услышал Тюменев в голос Аркусов. «Плохие это шутки, Аркусов», — ответил Тюменев. «Все шутите». «Я вам скоро докажу, что и Аркусов может говорить серьезно», — возразил Аркусов. «Пусть ваша радиостанция посылает в мировое пространство непрерывные сигналы». «Что вы там еще выдумали, Аркусов?» — недоверчиво спросил Тюменев. Однако все-таки наладил автоматическую радиостанцию и вышел из гидростата. Красное солнце еще не всходило. Голубое заливало небо и бету ярчайшими сапфировыми лучами. Театральная декорация с театральным освещением, подумал Тюменев. И вдруг увидел на небе темную точку, которая быстро увеличивалась в размерах. Гом совершенно непонятный феномен. Пробормотал он, с любопытством наблюдая, как темная точка пересекла рубиновый месяц на фиолетовом небе. А дальше, дальше произошло необыкновенное. Точка разрослась до огромных размеров, наполнила воздух шумом, гулом, свистом и опустилась не вдалеке от гидростата. После этого шум еще долго не утихал и даже усиливался, и вдруг, или Тюминиу пригрезилась, он услышал голос Аркуса, зовущий его. «Иван Иванович! Иван Иванович! Откликнитесь!» «Что это за ерунда? Бред? Галлюцинация?» Но голос Аркусова раздавался совершенно отчетливо и совсем близко. «Это вы, Аркусов, зовете меня?» – откликнулся наконец Тюменев И вдруг увидал перед собой Аркусова. Аркусов так крепко обнял старого астронома, что тот едва не задохся. «Зачем же вы душите меня?» «Вот шалуй! Прямо шалуй!» – ворчал Тюменев, а сам едва не плакал от радости. «Неужели это мне все не пригрезилось, а, Аркусов? Вы...» «Это вы? Давайте, теперь я вас пощупаю. Может быть, вы тоже оптический обман, галлюцинация, расстроенное воображение? «Нет, как будто настоящий. Но каким чудом?» «Не чудом, Иван Иванович, а так сказать, на законном научном основании. Ах, дорогой мой профессор, вы не можете себе представить, как меня мучила совесть из-за того, что я с и отказался лететь с вами. И потом я не мог примириться с тем, что вы навсегда покинули нашу землю. Елена на все глаза проплакал. Она скоро поняла, а может быть, и с самого начала догадывалась, что вы отправились в такую экспедицию, из которой не возвращаются. Но все-таки она молодец. У вас. Слезы катятся, но ни одной жалобы. Так было надо, говорит. Ну вот. Все, все на Земле заволновались. Даже пионеры писали статьи о том, чтобы организовать специальную экспедицию для вывоза профессора Тюменева и его спутников с беты обратно к нам. Я поехал в Москву по этому делу и там узнал, что правительство уже давно готовит эту экспедицию. — Но как же так? Какая экспедиция? На чем вы летели? — забрасывал вопрос у Тюменив. — Все расскажу, Иван Иванович. Тут вам повезло. Вскоре после вашего отлета случилось у нас на Земле событие необычайной важности, хотя о нем долго никто не знал. Помните? Московского молодого ученого Синицына. Он к нам в Абастумане отдыхать приезжал и рассказывал о своей новой электронной пушке. Так вот, этому Синицыну удалось-таки атомной энергией. Неужели, воскликнул Тюменев, да ведь это же колоссальный переворот. И не говорите, Иван Иванович, земли не узнаете. Вся техника вверх дном перевернута. Мощные дни прогресса, можно сказать, в жилетном кармане. Тысячи Тысячесильные карликового размера двигать Поезда небывалые длины, грузоподъемности и быстроты. Одним словом, могущество человека сделалось почти беспредельным. Стали возможными и межпланетные путешествия. Да еще с какой скоростью? Я ведь уже давно говорил с вами не с Земли, не из обостумания, а, а с ракеты во время полета. Вот почему я просил вас давать радиосигналы. У нас такие аппараты, что по этим сигналам мы тончайшим образом спустились на месте вашего здешнего жительства. Капитан даже опасался, как бы не сесть вам на голову. Так покажите же скорее, покажите вашу ракету, нетерпеливо воскликнул Тюменев. Вот уж поистине. Неожиданность. Видите, Иван Иванович, какие дела, а вы говорите. Признайтесь, что, наверное, по старой памяти был тоном назвали меня!» Ну, идемте. И на ходу он продолжал объяснять: У нас на ракете и людей много, и запасов пищи и инструментов, если Савич и Архимед еще живым, разыщем, во что бы ты ни стал. Едва ли они живы, едва. Вздохнул Тюменев. А почему бы и нет? Разве вы сами не допускали возможности, что на бете должны быть питательные вещества растительного и животного происхождения? Только вам не удавалось найти их. Так ведь вы почти никуда и не ходили. Теперь мы всю планету обшарим, во все уголки заглянем, все ее тайны и секреты откроем. И Аркусов вновь, обняв Тюменеву, воскликнул. Дорогой мой профессор, ну как же я рад вас видеть. Ну-ну, опять давить будешь, ворчал Тюменев, незаметно для себя переходя на ты. И так уж все сроки из меня выжил. Вот именно, видишь? И Тюменев смахнул с ресницы слезу. Каждый год, 6 мая, в день возвращения на Землю, по установившемуся обычаю, в обастумане собирались все участники полета на планету Бета. Профессор Тюменев, Архимед, Савич и все многочисленные члены спасательной экспедиции во главе, разумеется, Саркусова. За большим чайным столом председательствовал Елена Гавриловна. Счастье омолодило ее. Начинались бесконечные воспоминания. Гости и научные сотрудники обсерватории с интересом слушали рассказы Архимеда и Савича об их приключениях на Бейте и о том, как им удалось сохранить жизнь. Архимеда не очень-то легко было упросить рассказывать о своих приключениях. Зато Савич охотно и подробно описывал свои приключения. И вдруг, можете себе представить, Архидея подвинулась ко мне. Ты уже раскрыла замысловато скрученные сине-зеленые с золотистыми крапинками лепестки с явным намерением схватить меня этими лепестками. Но я, конечно, не растерялся. С воодушевлением, говорил Савич, размахивая для большей картинности руками. Девушки с восхищением смотрели на него, как на бесстрашного героя. Тюменев вслушал и добродушно улыбался. Он уже знал настоящую цену Савича. Человека с маленькими, легко заметными недостатками и большими, скрытыми достоинствами.